«Ну что ж», — вздохнул Александр, не скрывая облегчения, — «теперь я смело могу утверждать, мне это не померещилось тоже». Ранним утром матрос на салинге королевы Свиниры, третьего по величине корабля из эскадры Принца Георга, заметил далеко на северо-западе верхушки мачт. Понаблюдав, матрос понял, что корабль, который он заметил, туда же и направляется, на северо-запад. Эскадра Брик Королева Свинира, гафельная шхуна Ордовик и два кеча Тантал и Айриш шла на северо-восток, в Киркинетиду. Поэтому матрос решил, что уходящие за горизонт мачты эскадре неинтересны, и докладывать о них вахте не стал. Видел матрос. Мачты Киликии. До полудня зимородку удалось немного поспать. Как обычно, он проснулся сам, минуты за три до того, как один из вахтенных пришел будить отдыхающую под вахту. Болтанка усилилась, но с Антона шла вполне уверенно. Вовремя убрали лишние паруса, а оставленных оказалось как раз довольно для весьма неплохих ходов. С рассветом смело можно было высматривать на горизонте берега Тавриды. Касат отлеживался под тамбучей. При виде приблизившегося Ральфа он шевельнул головой и внимательно взглянул на приятеля Штарха. Похоже, Кассат был голоден. «Не серчай», – прошептал Ральф, нагнулся и потрепал его по холке. «Я сейчас что-нибудь придумаю. Наешься и спи себе». Услышав слабое ворчание, Ральф облегченно выдохнул. Кассат перестал сердиться на людей, и это было очень хорошо. Наверху было свежо для летнего полудня. Небо застили мышиного цвета тучи, низкие, словно готовые вот-вот рухнуть в эвксину. На воде цвели барашки, ветер срывал пену с гребней и вытягивал ее белесыми нитями. Дождя, правда, не было, и не похоже, чтобы дождь собирался. «Ага», — зимородка заметил Устин, осторожно пробирающийся к профтамбуче от мачты. «Сам встал». «Матросы твои тоже сами проснутся, аль разбудить?» «Глянь на всякий случай», — посоветовал Ральф. «После такой ночи любой отключиться может». «Гляну», — согласился Устин и полез в Тамбучу. коса не затопчи», — кинул ему вдогонку Ральф и быстро двинулся вдоль наветренного борта. Правил капитан Фример, по случаю непогоды облачившийся поверх мундира в непромокаемый плащ и сменивший треуголку на штормовую шляпу с полуобвисшими полями. Моряки метрополии звали такую зюйдвесткой. Тут же рядом, под закрывающим пупотамбучу навесом, на низеньком трехногом табурете восседал Александр. Он тоже по случаю непогоды утеплился, кутался в коричневую, отменно выделанную кожаную куртку. Чуть поодаль прятался от порывов ветра солдат, исполняющий обязанности матроса. Устин, несомненно, несколько минут назад составлял ему компанию. От Фримера и Принца они находились как раз на таком расстоянии, чтобы не слышать, о чем те говорят. Ральф приблизился. «Как тут?» «Да спокойно!» – фыркнул Фример. «Дует, конечно, но в меру!» «Я сейчас», – сказал Зимородок. «Только на камбуз загляну. Касата надо накормить. И тут же подменю вас, капитан». «Добро!» – кивнул Фример. Поля шляпы выразительно колыхнулись. Когда Ральф вернулся, с Антоной правил уже Катран, а Рябой Скиф, позевывая, прятался от брызг на недавнем месте принца. «Тебя просили заглянуть в Камору», – сообщил Боцман. «Разговор есть, стал быть». «Тут ничего не надо, а?» Ральф огляделся. «А то рук, сам видишь, мои до скифа». «Да вроде не надо. Паруса работают, идем нормально, так и будем держать». Внимательно поглядев на небо и на море, зимородок прикинул направление. «Мы куда идем-то? Что-то не пойму». Катран со значением глянул на него. «Вот и я не пойму, зимородок. Атамасры правили на Калиакру. Ночью перебились Трамонтаны». «А сейчас я бы сказал, грекали идем. Аккуратно киркинетиду. Ну, в крайнем случае, на Донузлав». В целом это совпадало с выводами Ральфа. «Нет, я не против. Дома-то есть делов», — шепнул Катран. «Или коморный этот заморский лапоть полный. Или...» «Что или?» «Да ничего», — буркнул Боцман. «Однако, сдается мне, он знает, куда правит» не поймешь тебя», — фыркнул Зимородок. «А я чего?» — Катран передернул костлявыми плечами. «Фига нам на тендре делать, сам прикинь. Какие бы дела, господа столичные, не затевали, не с таким экипажем на тендру соваться. В Киркинетиду надо, матросов набрать солдат, раз уж такие у господ дела кровавые. Деньжат нам со скифом отвалить неплохо бы, мы, ядрен, вошь не в головореза нанимались, мы матросы». Катрану умолк, внимательно глянул на Ральфа и, понизив голос, переспросил. «Ты это... Если они не знают, что мы Грекали отвалили, им не говори. Придем домой, там уж разберемся, а?» «Ладно», — не стал возражать Ральф. «Зайти сперва в Киркинетиду и впрямь хорошая идея». «О!» — Катран сразу оживился. кумекаешь не дело без коморного да без команды на такой с Антони маленькой в водах болтаться». Хорошо хоть ты есть, а то полный каюк настал бы. Перехватив косой взгляд скифа, Катран поправился. «Не, дойти дошли бы куда-нибудь, какие дела? Но кому они такие подвиги надобны, а? Мое, что ли, дело на тимоне стоять? То-то...» «Ладно, примирительно», — сказал Ральф. «Я пойду узнаю, чего хотели. Если по вахте понадоблюсь, зовите сразу». «Уж позовем», — хохотнул Катран. «Значит, фример, пока я спал, потихоньку отвернул от тендры», — подумал зимородок, спускаясь по осигуту. «Интересно, намеренно или случайно? И знает ли об этом Александр?» Александр знал. «Более того, первое, что он сообщил Ральфу, это то, что курс Киликии некоторое время назад был изменен». «Видите ли, Ральф, — обосновал свое решение принц, — даже такому неопытному моряку, как я...» «Совершенно очевидно. Нас слишком мало, чтобы управлять таким кораблем, пусть он по меркам метрополии и не слишком велик. Кроме того, наше путешествие, как вы уже наверняка и сами осознали, весьма небезопасно. А у нас в Киркенетиде полно преданных солдат и матросов, да и пушек на борту Святого Аврелия достаточно для того, чтобы охладить пыл некоторых таврийских наместников. Я поговорил с дядей, Принц светским жестом указал на восседающего поверх рундука Фримера. И, честно говоря, склоняюсь к его мнению. А мнение его, если коротко таково, по Эвксине вполне можно ходить на альбионских кораблях. «Не всегда», — уныло сказал Зимородок, невольно подумав. «Ну вот, все сначала». «Мы немало пережили вместе, Ральф», — доверительно сообщил Александр. «Я прошу вас, обоснуйте мне внятно и убедительно, почему, ну почему мы не можем ходить на своих кораблях в ваших водах? Что с того, что они больше ваших? Сил Штарха не хватит, чтобы уберечь от беды большой корабль, если беда придет. А беда придет, Эвксина шутить не любит». «Можно подумать, Атлантика, шутник, дальше некуда», вмешался капитан Фример. «Вы хоть представляете себе...» «Насколько океан больше вашей лужи, а, штурман?» «Представляю». Ральф изо всех сил пытался не раздражаться и быть многотерпеливым. «Однако вынужден вас огорчить в который уже раз. На большом корабле я не смогу гарантировать безопасность экипажа и пассажиров». «А на малом, значит, можете», – заинтересованно спросил Фример. «Я уже говорил, если помните. Да, на малом могу». Причем желательно, чтобы корабль был даже меньше, чем это с Антона. А я, скажу без ложной скромности, довольно сильный штарх. «Что ж, буду откровенен тоже», — горячо сказал Фример. «Я видел вас в деле лишь однажды за все время. Да, безусловно, это впечатляет. Но большую часть времени вы уж, извините, занимались делами вполне обыденными и не имеющими ничего общего со спасением экипажа. «Тогда у Суза Гартвига я вам поверил. Но последующие события все больше убеждают меня, я ошибся, поверив вам». В водах считают так. Чем меньше Штарху приходится обращаться к своему искусству, тем удачнее поход. Лучший поход — это когда Кассат беспробудно спит, а Штарх валяется кверху пузом на фаште. «Здорово!» — обрадовался Фример. «Как бы не работать, лишь бы не работать. Так, да?» «Дядя, оставьте». Теперь вмешался уже Александр, поскольку нити разговора некоторое время назад незаметно перехватил капитан. «Нетрудно предвидеть возражение Ральфа. Применять свое искусство было просто незачем. И я, кстати, придерживаюсь той же точки зрения. Предлагаю дальнейший спор и решение по нему отложить до прибытия в Киркинетиду, ибо актуальным оно станет лишь там». Поговорим лучше о другом. Вам хорошо известны воды с северо-восточ... Э э грекали от Тендры? Достаточно. Да и вот-то тех за Тендрой. Я горлык, а за ним уже и Кинбурн. Там глубоко? Не очень. Причем до такой степени не очень, что на Святом Аврелии я туда соваться не советую категорически. Там кое-где цапли по дну в нескольких милях от берегов ходят. «А почему вы спрашиваете о глубинах?» Взглянув в лицо Александру, Ральф уверился в худших подозрениях. «Нам туда, да, туда. Это плохо?» «Это неплохо. Это невозможно. Там ходят только на плоскодонках или на рыбацких филюгах. Даже с Антони там делать нечего. Так что я бы совет...» Александр не дал Штарху закончить фразу. «Мы ведь договорились». «Решение будем принимать в Киркинетиде. Во всяком случае, я обещаю, что мы с вами, Ральф, пойдем на небольшом судне». Брови Фримера немедленно уползли под так и не снятую в коморе треуголку. «Вы хотите сказать...» «Все, что я хочу сказать, дядя», — прервал его принц, — «я скажу в Киркинетиде. И возражения ваши выслушаю там же. И на этом предлагаю сегодняшний совет прекратить». Влекомые свежим ветром Киликия и четыре корабля эскадры принца Георга приближались к Тавриде медленно сходящимися курсами. Они должны были достичь Киркеницкого залива под вечер. Между ними совершенно не в такт волнам и ветру, покачивая мачтами, туда же направлялся ветхий корабль непривычных очертаний. Таких не строили уже лет триста, а вернее, что и больше. Корпус его был а борта частично сгнили. Тем не менее, он и не думал тонуть. На штурвале стоял призрак в темной накидке, простреленной на спине, а сопровождали корабль крупные дельфины-призраки.